На следующий день Роженни вставал с постели и по-прежнему жаловался на боли в животе. По его словам, внутри у него все горело. Тем не менее, в два часа дня он поел овощного супа, который ему принесли из кухни самого коменданта. Но едва проглотив этот суп, Шевальве снова принялся стонать Когда врач опять вошел в его камеру, узник объявил, что уверен в том, будто его хотят отравить. Врач тотчас же дал Роже противоядье, но, как и предполагал достойный эскулаб, никакой отравы в пище, которую давали заключенному, обнаружено не было. Тем не менее, Роже продолжал настаивать на том, что он жертва отравления, и заявил, что лучше умрет с голоду, но впредь не станет принимать никакой пищи, кроме той, какую сам себе приготовит. Шевалье сдержал свое слово и даже не притронулся к ужину. Когда надзиратель на следующее утро принес заключенному завтрак, он увидел, что вчерашний ужин так и стоит на столе. Наступил час прогулки, и Роже сказал, что хочет пройтись. Однако ему ответили, что теперь прогулка происходит в другое время. В тюремной власти опасались, как бы Шевалье, встретившись на площадке с другими заключенными, не вздумал пожаловаться им на то, будто его хотели отравить, А они, чего доброго, могли бы поверить этой клевете. Вот почему за ним пришли только в пять часов вечера. Уже больше суток Роже ничего не ел. Он был очень бледен и, видимо, сильно ослабел. На площадке он едва держался на ногах, так что пришлось принести для него стул. Так он и просидел на стуле все время прогулки. Возвращаясь в свою камеру и проходя через склад, расположенный перед нею, Шевале вдруг почувствовал себя дурно, хотя и не лишился чувств. Слабым голосом он пожаловался на то, что ему не хватает воздуха, и его подвели к окну. Просунув голову в узкое оконце, он увидел, что оно выходит на набережную Валле-де-Мизер. До земли было по крайней мере футов 60. А так как все окна в нижних этажах были забраны железными решетками, взгляду узника предстал лес остроконечных прутьев, устремленных вверх. При виде сих железных копий Роже задрожал, а сопровождавший его стражник, естественно, приписал эту дрожь недомоганию заключенного, и все же шевалье не отказался от своего намерения бежать через окно склада. Возвратившись в камеру, он продолжал упорно отказываться от пищи утверждая, что, как и прежде, уверен в том, будто его задумали отравить, и заявляя, что лучше уж он умрет от голода, чем от яда. Такое обвинение было слишком серьезно, и оно встревожило коменданта замка. Вот почему на следующий день в час завтрака он сам пожаловал кузнику и убедился, что ужин, который принесли в камеру накануне вечером, стоит нетронутым. Роже ничего не ел уже более двух суток. Он заметно ослабел и осунулся. Комендант всячески пытался успокоить заключенного и даже сказал, что сам готов первым попробовать еду, которую будут приносить узнику. Но Роже наотрез отказался, прибавив, что это ничего не докажет, ибо комендант может перед едой или сразу же после еды принять противоядие и тем самым помешать действию отравы. Комендант оказался в затруднительном положении. Его ведь не осведомили, по какой причине шевалея Дангелем брошен в темницу. Причина эта могла быть пустяковой, а могла быть и весьма серьезной. В том и в другом случае король, если бы ему это заблагорассудилось, мог каждую минуту потребовать, чтобы узника доставили во дворец живым и невредимым, либо для того, чтобы вернуть ему свободу либо для того, чтобы подвергнуть еще более суровому наказанию. Поэтому комендант спросил у Роже, чего тот, собственно, хочет, пообещав сделать все, что в его силах, и выполнить пожелание узника, если только это окажется возможным. Шевале вновь повторил свое прежние требования. Он хочет сам готовить себе пищу. Он так мучился, прибавил роже, когда были совершены две попытки отравить его что предпочитает умереть с голоду. По размышлению комендант решил, что не будет особой беды, если он удовлетворит просьбу заключенного. Но так как Рожа очень ослабто ему пока мисс принесли два только что снесенных и совсем еще теплых яйца и бутылку бордовского вина. На яйцах не было ни единой трещинки, а бутылка вина была, судя по всему, закупорена очень давно, и воск нигде не был поврежден. Поэтому Рожа без страха и сомнения проглотил яйца и выпил стакан вина. Нечего и говорить, что после этого легкого завтрака он не почувствовал ни малейшего недомогания. И все же, как нескромен был завтрак, он вернул узнику силы. Рожа не привык поститься, а потому жестоко страдал от принятого решения голодать. И если бы комендант столь любезно не помог ему выйти из затруднения, У Шеволье, пожалуй, не хватило бы мужества продолжать задуманную им комедию. Наконец он добился своей цели. В камеру принесли жаровню, поддуальные мехи, уголь, несколько сковород и несколько глиняных горшков, яйца, овощи, масло, а в дополнение ко всему полное ведро воды. Рыже был охотник, и во время травли зверей На родовых землях Дангелемов или же на землях соседей ему не раз приходилось готовить себе обед, поэтому он знал, как обращаться с кухонной утварью и посудой, которую принесли в камеру. И то ли от того, что голод обострил его аппетит, то ли от того, что он и впрямь приобрел навыки поварского искусства или же обладал ими от природы, иными словами, конговаривал достопамятный гастроном Прия Саварен, Герой наш сделался поваром, или бродился пирожником, но шевалье воздал должное обеду, который собственноручно приготовил для себя. В ночь, последовавшую за этой трапезой, стоны больше не тревожили Часового, хотя ему, надо сказать, велели быть начеку и внимательно прислушиваться. А потому в ту ночь Роже, подозревавший, что за ним будет установлен особо тщательный надзор, Удовольствовался тем, что рано лег спать. И спал он так крепко, как, должно быть, ни разу еще не спал в темнице. На следующее утро комендант самолично явился справиться о самочувствии узника. Он увидел, что тот уже на ногах и занят приготовлением завтрака. Это успокоило достойного офицера. Он не стал задавать лишних вопросов, А ограничился лишь тем, что спросил у шевалье, как его здоровье, и выслушал благодарность заключенного. Затем комендант попрощался с ним, глядя, как обычно, не на своего собеседника, а куда-то в сторону, и почти не шевеля губами. Рожа обратил внимание на эту особенность коменданта еще во время его первого визита. В пять часов за шевалье пришли, чтобы, как всегда, отвезти его на прогулку. Меры, принятые комендантом для того, чтобы Дангелем не встречался с другими заключенными, все еще не были отменены. Поэтому Роже прогуливался в одиночестве и обдумывал свой план. Он решил осуществить его на завтра в ночь. Остальная часть вечера и весь следующий день прошли без всяких событий. Ничто пока не мешало задуманному плану. Не было никаких предзнаменований. Ни хороших, ни дурных. Не появилась комета, не началось затмение солнца. Так что узник ни одной минуты не испытывал нерешительности. Как мы уже говорили, Шавале Дангелем и вообще-то был человек твердый и решительный. А когда речь шла о выполнении задуманного, он становился непоколебим. И все-таки с приближением ночи сердце урожая стучало все громче. Однако поспешим сказать, что его волнение было вызвано не опасностями, подстерегавшими его впереди, а лишь боязнью, как бы непредвиденные обстоятельства не помешали побегу. Тем не менее он поужинал в обычный час и с обычным аппетитом. А когда, как обычно, около восьми вечера в камеру к нему вошел надзиратель, он застал узника уже в постели, полусонным. Прежде чем приступить к исполнению задуманного плана, надо было ждать еще около двух часов. Первый обход караола происходил в десять вечера, второй — в три часа утра. И случалось, правда, очень редко, хотя так уже бывало дважды за то время, пока Роже находился в замке фор И случалось, что дежурный офицер приказывал отворять двери камер и сам проверял состояние стены и оконных решеток, желая удостовериться, что заключенный не готовит побег. Таким образом, до десяти часов вечера Роже ничего не мог предпринять. И хорошо, что он решил выждать. В обычный час послышались шаги караульного патруля, потом они прозвучали ближе, затем дверь склада отворилась, и, наконец, отворилась дверь в камеру Роже. Сперва узник испугался, как бы все не раскрылось, но тут же сообразил, что это невозможно, ибо он еще не начал никаких приготовлений к побегу, которые могли бы его выдать, и никто не мог на него донести. А потому он сделал вид, будто крепко спал, и его разбудили. Как и предположил Роже, то была лишь очередная проверка. Офицер постучал по стенам, потряс решетку на окне и внимательно осмотрел дверь. Затем он вышел из камеры, пробормотав, все в порядке. Ржа приподнялся на своем ложе и прислушался к шуму удалявшихся шагов, а когда шум и шорохи затихли в глубине тюрьмы, когда заглохло даже эхо, он осторожно сполз с кровати ступая по полу ногами, подошел к двери и снова прислушался. Все было тихо и спокойно. Он перевел дух. Через минуту Шевалье был уже одет. Шевале Дангелема взяли под стражу прямо на улице. Из скаля он уехал верхом, и потому не мог захватить с собой свои дорожные сундуки. Их должен был позднее привезти в Париж Баск. Поэтому, оказавшись в крепости, Роже попросил, чтобы ему сшили несколько сорочек и купили побольше носовых платков. И теперь он прежде всего вытащил из ларя, где лежало его белье, все из чего можно было свить веревку, сплести самодельный канат, словом смастерить лестницу. сложив эти вещи на кровать, он, чтобы не терять времени, подтащил к двери кучу угля и поджег его. Затем принялся мастерить веревочную лестницу. Сложив эти вещи на кровать, он, чтобы не терять времени, подтащил к двери кучу угля и поджег его, затем принялся мастерить веревочную лестницу. Первым в дело пошли простыни и одеяло, снятые с кровати. Порвал их на длинные полосы, рожась свернул жгутом свои сорочки и связал друг с другом все носовые платки. Тем временем уголь разгорелся, и узник, чтобы не задохнуться, вынужден был каждые пять минут подходить к окну и глубоко вдыхать воздух, строившейся сквозь решетки. Ночь была очень темная. Именно такая ночь и нужна была для осуществления рискованного плана, задуманного шевалье. Уголь между тем разгорался все сильнее и делал свое дело. Камера наполнилась густым дымом. По счастью, ветер дул из окна склада, выходившего на набережную, и мешал дыму проникнуть на склад. Наш уволе непременно задохнулся бы, если бы, как мы уже сказали, то и дело не подходило к своему оконцу и не прижимался лицом к самой решетке. Часы на башне пробили 11 затем половину двенадцатого. К полуночи дыра в двери, напоминавшая по форме устья печи, достигла таких размеров, что узник решил, теперь он сквозь нее пролезет. Он залил горящий уголь водой, отгрев его в сторону, еще немного расширил отверстие, обломав куски обгоревшего дерева, затем лег на спину и, взяв в руки конец приготовленной им веревки, скользнул, как змея, в дыру и через мгновение очутился на складе. Тут дышать было легче. Подойдя к двери, ведущей в коридор, шевалье прислушался, и до него донеслись медленные и размеренные шаги часового пока все складывалось удачно. Дороже Ощупье добрался до того места, где лежали сваленные в кучу одеяла, и стал добавлять к уже готовой веревке новые полосы, которые он бесшумно отрывал. Он рассчитывал придать таким образом своей шаткой веревочной лестнице нужную длину, достаточную для того, чтобы добраться до земли. Когда веревка была совсем готова, Он стал думать, к чему бы ее привязать. Оказалось, что на окне нет ни одной надежной скобы или крюка, которому можно было бы доверить свою жизнь. И тут шевалье вспомнил, что на его кровати есть четыре железных столбика для балдахина, хотя балдахина над ней нет. Он возвратился в камеру тем же путем, каким выбрался из нее, отвинтил с кровати один из столбиков, снова вернулся на склад, привязал веревку к середине этого толстого железного прута, а самый прут приладил поперек окна, так, чтобы тот прочно держался. Затем поручил свою душу Господу Богу, прошептав имена отца и матери, мысленно простившись Констанс, Констанц, осторожно пятясь, вылез из окна и, цепляясь руками и коленями за веревку, начал свой медленный и опасный спуск в бездну куда два дня назад с дрожью заглянув. Как мы уже говорили, от окна до земли было свыше 60 футов. Чтобы осуществить задуманный узником план побега, требовались, кроме мужества, необычайной силы и ловкость. Роже был и силен, и ловок. Он старался не спешить и тщательно рассчитывал все свои движения. На каждом узле веревки он на мгновение приостанавливался, чтобы передохнуть. Во время спуска он отталкивался ногами от стены, чтобы избежать острых против на оконных решетках. Роже спустился уже на три этажа и вдруг почувствовал, что его колени больше не нащупывают веревки. тщетно он пытался это сделать. Веревка кончилась. Шевале вытянул ногу в поисках какой-нибудь опоры, но ничего не нащупал. Он огляделся вокруг, однако тьма была такая густая то нельзя было ничего различить. Ему показалось, будто под ним бездонная пропасть. На миг ему пришло в голову снова взобраться наверх и прибавить новые полосы к веревочной лестнице. Но он почувствовал, что силы его на исходе, и ему не одолеть даже половины обратного пути. И тогда на лбу у него выступил холодный пот. Сколько еще оставалось до земли? «Два фута или двадцать?» Эра же понял, что все теперь зависит от везения, что жизнь его в руках — случая. Он сполз до самого конца веревки, пробормотал какую-то короткую молитву, доверился судьбе и выпустил веревку из рук. Почти тотчас же душе и часового донесся приглушенный крик. Солдат поднял тревогу, отовсюду сбежались люди с факелами, И они увидели, что Шевале Дангелем, лишившись чувств, висит на железной решетке. Ее остроконечные прутья вонзились ему в бедро.